Страница 409 письмо 323 Павлу Александровичу Буланже. 1897 год, ноября 17 -го, Ясная Поляна Получил вчера ваше длинное письмо, дорогой Павел Александрович, из Москвы, примечание первое. А я еще в деревне и хочу пробыть как можно дольше. Уж очень велико преимущество жизни здесь, перед Московской. Чем более живу, тем более убеждаюсь. Несомненность того, что простота, бедность, одиночество, скука жизни есть всегдашний признак важности, серьезности, плодотворности жизни и, напротив, сложность, богатство, общественность, веселье жизни – признак ее ничтожности. Сижу здесь один, немного пишу, делаю пасьянцы, разговариваю с Александром Петровичем и тем, кто зайдет, читаю пустяки, хожу один по комнате и знаю, чувствую, что жизнь моя оставляет след во мне, а потому, наверное, и в ком-нибудь другом». А в Москве, в Лондоне интереснейшие события, книги, собеседники, заседания, прения, полнота, как будто жизни через край, она пустая, дай Бог, чтобы только пустая, то еще и скверная. Жизнь та, которая в нас, такое великое, святое дело, что только не нарушать его святости, не мутить, быть как дети, и жизнь будет плодотворной и удовлетворяющей. За письмо Ваше очень благодарю Вас». «Все это мне нужно про вас знать, и вы старались передать мне все о себе и старались не только мне показать, но и себя уверить, что вам хорошо, но я чувствую, что вам было тяжело и дурно. Разумеется, все дело в том, чтобы не думать о завтрашнем дне, но для того, чтобы не думать о нем, есть только одно средство – думать не переставая о том, так ли я исполняю дело настоящего». И это для нас, людей, связанных с семьей, очень трудно, потому что часто нарушается единство с тем, что стало единой плотью, и тогда путаешься. Чертковый совет очень хорош, я его и к себе применил. Да и просто по слабости своей не можешь всегда жить в настоящем, особенно за других. Хотя я и не испытывала этого, я вполне понимаю возможность и даже радость, не заботы о завтрашнем дне за себя, но не за других. Вот я теперь за вас не могу выкинуть этого из головы и не могу быть спокойна вас, пока не узнаю, что вы нашли средства зарабатывать, необходимое для семьи. Так же и вы, я думаю, по отношению жены и тещи. Пожалуйста, не ищите в этих моих словах какого-нибудь определенного смысла, в них такого и нет. А просто люблю вас и жалею и болею о вас. Хилковое положение я знаю, я написал ему нехорошее злое письмо, и теперь со страхом... Жду его ответа, что он рассердился на меня. Примечание третье. Я живу хорошо, дочери еще не приезжали, маленький внук, которого Таня повезла, заболел, это задержало ее. Прощайте, целую вас и семью, Лев Толстой. Примечание. Первое. Письмо от 5 ноября с рассказом о личной жизни, отношениях с женой, стремлении к опрощению. Смотри, рукописный отдел Государственного музея Льва Толстого. Второе. Иванов, переписчик сочинений Толстого. И третье. Письмо «Неизвестно». Написал письмо Хилкову, но едва ли пошлю. Записано в дневнике от 11 ноября. Толстой его написал после получения письма Винер, в котором она поведала о разрыве Хилкова с ней и его новом увлечении. Смотри, том 88, страницу 62. Хилков исповедовал принцип свободных отношений в личной жизни, без юридического их оформления и взаимных обязательств. Конец примечаний.